Произнося эту чепуху, он отвешивал во все стороны неуклюжие поклоны, все время улыбаясь и двигая руками, пока в конце концов не задел хрустальный бокал сидевший рядом с ним Мэгги. Докатившись до края стола, тот упал и со звоном разлетелся в дрепески. На мгновение в столовой установилась мертвая тишина, а затем Кэмпион с грохотом отодвинул свой стул и полез под стол, попутно неся всякую околесицу – «О, какой же редкостный же я болван! Какой же я редкостный болван! Мисс Олифент, не залил ли я ваше платье? Подумать только, на насвинячить по всему полу! Молодой человек, будьте так любезны, принесите мне метлу и совок!» Альберт поднял такой галдюш и суету, что все внимание было сосредоточено на нем, и никто не заметил, как Крис Кэннеди и Мартин Уэд мгновенно оказались рядом с молодчиком, бившим по клушу бокового столика. В следующую секунду они набросились на него и завернули ему руки назад. Почти одновременно Кэмпион мертвой хваткой обнял второго слугу. Абершоу и Прендерби бросились ему на помощь. Захватив пистолеты и связав пленников, они разделились. Команда Криса в полном составе двинулась в направлении помещения для слуг. А Джордж и Альберт сопровождали трех девушек в безопасное место. На первой же лестничной площадке они встретили Гидеона в сопровождении одного из людей, очевидно телохранителя. Направив пристальный взгляд на Мэгги, Гидеон заговорил вкратчиво. «Неужели так быстро отобедали? Это наводит на мысль о некой новой дурацкой выходке. Впрочем, возможно, это очередной раунд вашей любимой игры в прятки. Тут я вынужден отдать вам должное. В искусстве прятаться вам нет равных». Оставляя сарказм Гидеона без внимания, компания молодых людей попыталась продолжить свой путь наверх, когда внезапно откуда-то с нижнего этажа донесся звук выстрела. Самодовольная издевательская гримаса на лице Гидеона сменилась выражением мстительной злобы. «Ах так, это все-таки вылазка!» – произнес быстро он. «Немедленно извольте объясниться, господа!» Джордж даже растерялся, не зная, каким ему на сей раз ответить. Неожиданно из его спины выдвинулся вперед Альберт, Держащий в руке тяжеловесный пистолет. «Прошу поднять руки вверх!» – категорично проговорил он. «А ты, Джордж, обыщи их и возьми оружие!» Гидеон и его телохранитель атлетического телосложения безоговорочно повиновались. Абершоу изъял из кармана Гидеона миниатюрный пистолетик, а у головореза увесистри вольвер. «Будь добр, Джордж, проводи девушек в их комнату и быстро возвращайся!» На полдороге Джордж протянул Мэгги маленький пистолет, который она крепко схватила своей изящной, но твердой рукой. «Милый Джордж, не беспокойся за нас. Все будет в порядке!» Тихо с улыбкой произнесла Мэгги и пожала ему руку. «Сейчас ты больше всего нужен Альберту!» Абершоу быстро нагнал кемпиона и они вдвоем припроводили субъекта в дальнюю комнату в коридоре, которая была свободной. А Альберт, сорвав с кровати покрывало, начал рвать простыни на длинные полосы. Затем этими бинтами он крепко привязал обоих пленников к спинкам кроватей. Похоже, что Кэмпион производил эти действия с мастерством профессионала. Этот факт, а также оказавшийся у него вдруг пистолет, заставили Джорджа напрячь свой мозг, но объяснение он так и не нашел. «Послушай, Кэмпион», — на ходу обронил Джордж, когда они, заперев дверь с узниками, шли по длинному коридору. «Откуда, черт возьми, у тебя этот пистолет?» Физиономия Кэмпиона, едва различимая в полутьме за огромными, похожими на совиные глаза стеклами очков роговой оправе, расплылась в самодовольные улыбки. «А, так вот вы, о чем ты?» ну, Стараясь говорить как можно более безразлично, произнес Альберт, на самом же деле его распирала гордость за совершенный, как он считал, геройский поступок. Причем сам он оценил в нем прежде всего не свое мужество, а остроту ума и дар предвиднее. Предчувствие подсказывало мне, что операция по разрушению слуг столовой, предложенная Крисом, смелая по замыслу, тем не менее очень опасна в практической реализации. Я не мог доверить ее выполнение дилетантам. Ты извини меня, Джордж, я не исключала, что мы могли попасть в переделку, за что-то вдруг сорвется. Отсюда моя первейшая забота о том, чтобы один из пистолетов попал в руки человека, умеющего хорошо пользоваться этой безделушкой. Поэтому я постарался освободить от пистолета одного из пареньков, который прислуживал нам за столом. Применив для отвлечения внимания мой излюбленный фокус с соломкой». Когда Абершу и Кэмпион, непроизвольно съежившись и сжавшись, как бы стремясь уменьшиться в размере и тем самым избежать внезапной опасности, бесшумно скользили вдоль коридора, а потом вниз по лестнице, в замке царила неестественная, наполненная потаенной угрозой тишина. В какой-то момент неожиданно откуда-то слева, где было помещение для слуг, до них донесся грохот, затем грянул выстрел и вслед за ним раздался раздирающий душу вопль. Определенно это были звуки сражения. Подойдя ближе к двери, Кэмпион приподнял задвижку. И тотчас же вынужден был отпрянуть в сторону, так как едва дверь раскрылась, под ноги им рухнул мужчина. Это был уэндом один из слуг Доуша. Поднявшись некоторым усилием на ноги, Уэндон бросился на Кэмпиона, стараясь выхватить у него пистолет. Однако Альберт с необычайным проворством, которого от него не ожидал Абершоу, вывернулся из клешнеобразных объятий нападавшего и, в свою очередь, захватил руки Уэндона. К удивлению Джорджа, буквально на глазах здоровенный детина обмяк, качнулся немного вперед и безжизненно всей своей махиной рухнул на пол. Джордж и Альберт переступили порог старинного сводчатого помещения, судя по всему, служившего в разные времена то судомойней, то пивоварней. В полумраке они различили участников рукопашной схватки. Трем их товарищам противостояли примерно четверо-пять раз слуг «Руки вверх!» – неожиданно для всех ряхнул Альберт, наводя свой пистолет поочередно то на одного, то на другого приспешника. «Малейшее движение я стреляю без предупреждения». и в подтверждение серьезности своих намерений он нажал курок. Пуля со свистом прожужжала над головой одного из молотчиков и, отскочив от каменного потолка, со звоном упала среди штабелей металлической посуды. Эффект выстрела был мгновенным. Звуки ударов и выкрики стихли, и четверка людей Доулиша неохотно потянула руки вверх. «Полагаю, что теперь наш путь из Блэк-Дадли расчищен», победоносно произнес Мартин. Ведь Гидеон со своим телохранителем, по вашим словам, надежно заперто наверху. Этих четверых голубчиков мы только что нейтрализовали. Еще один валяется бездыханным за дверью. Итого семеро. Доктор Уитби с шофером по-прежнему в отъезде. На свободе разгуливает лишь сам Доулиш. Таким образом, Благдадли находится в наших руках. Терпение, старина, терпение. Не стоит забегать так далеко вперед. Попытался охладить пыл Мартина Абершоу. По моим данным, из Доулиша песок еще не сыплется, и он далеко не так прост. Нам следует действовать очень осторожно. А теперь, Мартин, отправляйся за дамами, а Вайет и Альберт пусть осмотрят Том». Спустя несколько минут Мартин вернулся, приведя с собой еще одного раненого – Криса. Пользуясь отсутствием Альберта, Мартин откровенно поделился своими впечатлениями. «Ты знаешь, Джордж, вначале этот парень казался мне страдающим врожденным кретинизмом. Даже и сейчас я отнюдь не уверен, что это не так. Хотя, если бы не он, нам бы ни за что не удалось выпутаться из этой западни. В этот момент появились Петри и Альберт, и разговор прекратился. «Я прочесал весь дом», — доложил Кэмпио, — «нигде ни души. Я явно переоценил возможности Доулиша, приняв его за птицу более высокого полета. А он, похоже, озабочен только тем, чтобы унести ноги». Тем более, что совсем недавно мне показалось, что я слышал шум автомобильного мотора. «Ну как, готовы?» «Мы-то да, а где же девушки?» Спохватился Абершоу. они через минуту-другую будут здесь», — ответил Вайет, очевидно довольный тем, что вся эта неприятная история подошла наконец к концу.